«Что вы спите? Брату дверь отоприте! Ночью страшный был мороз, до да животиков промерз!» Братья дверь отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился...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 Кобылица та была, Вся, как зимний снег, бела. Грива в землю золотая, В мелкие кольца завитая. эхе -э -э -э, так вот какой наш воришка! Но постой, я шутить ведь не умею, Разом сяду те на шею, Видишь, какая саранча! И минуту луча к подбегает, заволнистый хвост хватает,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 Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, Коль ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, духаживай да за мною, Сколько смыслишь. Досмотри да смотри, по три утренней зари, Выпущай меня на волю Погулять по чисту полю.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 Поле, силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, И в пастуший балаган кобылицу загоняет, Дверь рогожий закрывает, И лишь только рассвело отправляется в село.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 И Данила договорила, что в ногах их мочи было, По крапиве прямиком так и дуют босиком, Спотыкнувшийся три раза, починивший оба глаза, потирая здесь и там, входит братья к двум коням. Кони ржали и храпели,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 — Где он это их достал? — старший среднему сказал. — Ну, давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила...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 Хлопал с радости ушами, да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись облаган.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 Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее. Вот ушел перед огнем, Светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, Но не греет, не дымится. Диву дал стут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, А тепла и дыма нету. Эка чудо-огонек!